Голова 2. По красотке с каждой стороны. Хароёки подумал, что конкретно эту ситуацию в какой-то степени можно описать именно этими словами. Его дуэльный аватар, Сильвер Кроу, стоял на верхней ступени лестницы, ведущей на огромную круглую площадку, а позади него по струнке стояли двое прекрасных и величественных аватаров женского пола. Увы, они экспортировали его не потому, что были его телохранительницами. Их скорее можно назвать конвоем, ведущим узника на смертную казнь. «А ваши мечи у вас были с самого начала? Или вы их где-то нашли?» Не выдержав напряжение, тихо спросил он у офицера Леонидов Кобальд Блейд, шедший справа от него. Тёмно-синяя воительница, огляснула тяжёлой бронёй и возмущённо, но тихо ответила: Наши катаны, наши души. Естественно с самого начала конвоирующая его слева манган-блейд, выглядевшая как близнец кобальт, за исключением более зелёного отлива брони, тут же вмешалась: Не думай, что мы оставим это оскорбление без внимания. Ты будешь наказан. Хэйро Юки в ужасе вздрогнул и поспешил оправдаться. «Я вовсе не, не хотел. Просто я недавно видел на неограниченном поле похожий клинок. Вот потому и спросил». В ответ воительницы переглянулись, а затем совершенно синхронно спросили. «Где, где именно, именно ты, ты его видел?», видел? А, «А... ну...» Харуюки имел в виду клинок, принадлежащий таинственному синему аватару, с которым он встретился внутри неприступного имперского замка стоящего в самом центре неограниченного нейтрального поля. Этот меч под названием «Бесконечность» — пятый из семи артефактов самых могущественных усиливающих снаряжений ускоренного мира. Харуюки понимал, что вся эта информация совершенно секретна, и разглашать её офицерам вражеского легиона ни в коем случае нельзя. Поэтому постучал друг об друга указательными пальцами и ответил. «Это секрет». В следующее мгновение глаза Кобальт и Манган сверкнули, они схватились за коленки и, не вынимая их из ножен, стукнули ими по земле, словно посохами. К счастью, сразу после этого раздался чистый, расслабленный, но в то же время строгий и уверенный голос. «Так-так, Кобамага! Уничтожать его вы будете после обследования!» «Есть!» Громко отозвались воительницы и вновь заняли свои места. Харуюки тут же вжал голову в плечи и постарался как можно незаметнее посмотреть сквозь зеркальную маску на того, чей голос он только что услышал. Сам Харуюки стоял в центре 30-метровой круглой площади. Ее окружали семь стульев, сделанных из срубленных колонн, стоявших полукругом. На них сидели девяточники, управляющие ускоренным миром семь монохромных королей. Правее всех, с точки зрения хруюки, сидел командир Сибуйского легиона Грейт Уолл, зеленый король Грингранды по прозвищу Инволнерабл. Неуязвимый. Как и на прошлой неделе, он пришел совершенно один. Рядом с ним сидела правящая с Угинами черная королева Black Лотус по прозвищу World's End. Конец света. Тот человек, которого Харуюки считал своей хозяйкой, командир Легиона Него Небюлас. Третий стул занимал командир Легиона Проминанс, управляющего районами Накана и Нерима, Скарлетт Рейн. Естественно, свою экипировку она не призывала и сидела в облике очаровательной девочки, болтавшей в воздухе ногами. Рядом с ней стояла Блат Леопард в своей неизменной маске, похожей на морду хищной кошки. Четвертый стул, находившийся точно напротив Харуюки, чинно оккупировал король, который и в этот раз выступал модератором конференции. Синий король Блу Найт по прозвищу ванкишер Покоритель. Командир легиона Леонец, владевшего территориями от Синдзюку до Бункё. Окружавшие Харуюки с обеих сторон воительницы его офицеры. Именно этот король и отдал команду, заставившую их остановиться. Слева от него, на пятом стуле, сидел самый женственный и благородный из всех собравшихся аватаров. Правительница Гинзы, фиолетовая королева Пёрпл Торн по прозвищу Арклайт Эмпресс. Электродуговая императрица. Сразу за ней виднелся силуэт её ближайшего офицера, Астры Вайн, мастера кнута. Обе были совершенно неподвижны, но их взгляд словно вдавливал Харуюки в землю. Шестой стул занял похожий на клоуна, аватар ядовито-желтого цвета, принадлежащий командиру легиона Крипт Космик Цирк, что управлял районами от Акихабары до Уэна. Желтому королю Yellow Radio по прозвищу Radioactive Disturber. Радиоактивный психопат. Как и в прошлый раз, если он и был не один, то союзников своих не показывал. Его вечно улыбающаяся маска слегка покачивалась, словно маятник. Наконец, на самом левом седьмом стуле сегодня, как и в прошлый раз, короля не было. На нём вновь восседал аватар по имени Айвори Тауэр, примечательный своей длинной остроконечной шляпой. Он – уполномоченный представитель Белого Короля, которому подчинялся Легион Осциллаторий Юниверс, удерживающий контроль на Дроппонге. Хараюки гадал, удастся ли ему сегодня увидеть последнего аватара девятого уровня, которого он еще не видел. Но, судя по всему, Белый Король слишком скромен. Или же, возможно, какой-то там аватар пятого уровня его вовсе не интересовал. «Пожалуй, вероятнее всё же второе, но мне бы хотелось на него посмотреть», – подумал Харуюки, продолжая водить взглядом по сторонам. На глаза попался гигантский замок, который величественно стоял в тумане города демонов. Имперский замок, центр ускоренного мира, как всегда впечатлял. Но поскольку они находились не на неограниченном нейтральном поле, то ни Харуюки, ни короли – Ни даже две воительницы, формально являвшиеся участниками этой битвы, не могли в него попасть. Раз Харуюки был зрителем, Манган и Кобальт не могли дотянуться до него своими клинками, но могли в любой момент удалить его с этого поля, как надоедливого зрителя. Кроме того, оставалась возможность переключить дуэль в режим королевской битвы, и тогда любые аватары смогли бы атаковать друг друга. «Нет-нет, я ни за что не подтвержу смену режима. Пусть система меня даже не спрашивает». Подумал Хрой Юки, уже забыв о том, что пришёл к такому же решению и во время прошлой конференции. На этом анализ окрестностей можно считать завершённым. Окончательное мнение – это заседание суда, а подсудимый – Сильвер Кроу. Адвокатом в таком случае выступает Black Лотос, А обвинителем, видимо, Пёрпл Торн, у которой больше всех причин считать его врагом. Блунайт – судья, а остальные четыре короля – присяжные. Казалось, что все уже в сборе, но на площади продолжало царить молчание. Все ждали появления последнего человека, свидетеля, который мог с помощью своей особой способности определить, чист Харуюки или нет, его или её. Слово решало судьбу Харуюки. Оно решало, сможет ли он оставаться Бёрстлинкером. Конечно же, сам Харуюки считал себя невиновным. Причина, по которой он оказался здесь, состояла в том, что на прошедшей недавно вертикальной гонке по Гермесову тросу он призвал проклятое снаряжение под названием броня бедствия и превратился в хром дизастера. Когда он стал шестым обладателем, пусть и невольным, Этой брони, принесшей в ускоренный мир огромное количество бедствий, ему была дана лишь неделя. Если он не смог бы за прошедшую с прошлой конференции неделю очистить своего аватара от брони, за голову Сильверкроу официально объявили бы награду. Для бёрст линкера пятого уровня это равносильно смертной казни. Именно поэтому Хоруюки и весь его легион провели прошлую неделю в тяжёлых боях, пытаясь очистить его от паразитирующей брони. Они спасли аватара-очистителя Ардер Мейден, Саутаря Судзаку, одного из четырёх богов. Харуюки обнаружил воспоминания двух аватаров, создавших броню, а в конце концов понял, в чём был секрет Хром-Дизастера и развеял его проклятие. Мейден смогла отделить от Харуюки усиливающее снаряжение, образовавшее броню. «Меч-звездомёт» и «Броню-судьбу», после чего они поместили их в уголок «Ускоренного мира», где их никто и никогда не смог бы потревожить. На Хоруюке уже не было никаких паразитов, и никто уже не мог обвинять его в чём-либо. Конечно, сам Харуюки знал обо всём этом, но всё ещё беспокоился по поводу того, как именно он докажет это всем собравшимся». Он не ведал ровным счетом ничего об этом свидетеле, которого они ждали. Судя по всему, Черноснежка и Фука знали, кто именно должен появиться, но по их лицам не похоже, что они полностью доверяют этому человеку. Другими словами, вполне могло получиться, что свидетель просто проигнорирует результаты работы своей способности и объявит Харуюке виновным, на что Харуюке будет совершенно нечего ответить. Чем больше он об этом думал, тем беспокойнее становилось на его душе, и он вновь попытался заговорить с окружавшими его воительницами. «Можно спросить, Манган? Чего еще?» Раздраженно отозвалась она, и Харуюки тихо поинтересовался. «Вы, Скобальд, случайно не сестры в реальной жизни? Может, вы близнецы?» «Мы близнецы» о но ведь даже в таком случае у вас должны быть разные родители, так?» «Хороший вопрос, Мелезга». Вдруг послышался шёпот Cobalt Blade с противоположной стороны. Она склонила к нему голову и на удивление гордо сказала. «Ты ведь знаешь, что нейролинкер определяет своего пользователя по мозговым волнам? Как ты думаешь, что произойдёт, когда у двух человек мозговые волны практически совпадают?» а У вас что, один нейролинкер на двоих? Но как вы тогда одновременно ускоряетесь? Харойёки удивлённо склонил голову, вызвав тихий смешок Манган Блейд. Если хочешь узнать подробности, вступай в Леониде и верно служи нам. Если окажешься полезным, станешь нашим оруженосцем. Конечно, если сегодняшняя конференция кончится для тебя благополучно. А я, пожалуй, воздержусь. Что? «Что?» Они вновь схватились за клинки. Сидящий напротив Блунайт Найт сокрушенно покачал головой и уже собрался вновь одернуть их. Как вдруг в плотном тумане, накрывшем площадку, послышался жизнерадостный голос. «Ах, простите, что я так поздно. Я забылась и погрузилась в противоположные стороны Имперского замка». Послышались звуки легких шагов по твердой земле города демонов. Поняв, что они доносятся сзади, Харьюки быстро обернулся. Чуть позже него то же самое сделали и окружавшие его воительницы. На другой стороне вуали из плотного тумана показался силуэт, принадлежащий весьма небольшому стройному аватару женского пола. Но голова его была на удивление большой, из-за чего возникало ощущение несбалансированности. Однако фигура продолжала уверенно приближаться к ним, несмотря ни на что. «Она идёт, Манган! Не расслабляйся, Кобальт!» Голоса воительниц показались Харуюке на удивление напряженными. На неограниченном нейтральном поле приближающийся аватар действительно требовал внимания и осторожности. Но они сейчас находились на обычном дуэльном поле. Конечно, ограничения, не позволяющие зрителям приближаться более чем на 10 метров к участникам дуэли, в опциях временно отключили. Но правило, гласившее, что зрители не имели никакой возможности наносить кому-либо урон, никто не отменял. Увы, но Харуюки так и не удалось спросить их, чего именно они опасались. Фигура таинственной гости показалась из тумана, затем пробежала мимо Харуюки и остановилась перед королями. Её броня тёмно-фиолетовая, конечности не выделяются ничем примечательным но их форма однозначно выдает аватар женского пола. Но все-таки самой интересной частью этого аватара казалась голова. Если весь аватар был около 160 сантиметров в высоту, то голова занимала сантиметров 30. Она расходилась кверху, словно в веер, и со спины было совершенно непонятно, действительно ли это такая огромная голова, или все же какой-то шлем необычной формы. Аватар приставил правую руку к поясу и кратко поклонился. В ответ синий король Блунайт встал со своего места и обратился к ней. "В первую очередь я хочу выразить свою благодарность за то, что ты откликнулась на нашу неожиданную просьбу, Аргонарей. Да ладно, что мне жалко, что ли? Кроме того, я ведь не совсем бесплатно это делаю". Ответ Аватара по имени Аргонарей прозвучал на удивление жизнерадостно. Казалось, что её вовсе не беспокоит то, что она стоит перед монохромными королями. «Хотя, надо признать, такие виды мне уже давно не попадались. Я столько лет не видела всех королей в сборе». Первым на эти слова среагировал жёлтый король Йеллоу Рэдио. «Надо же, ты говоришь странные вещи, четырёхглазая. Кажется, все люди, которых называют королями, собирались вместе лишь однажды. И если мне не изменяет память, это случилось в тот самый раз». «Когда был убит первый Красный Король, ты хочешь сказать, что находилась там вместе с нами?» Хотя на первый взгляд могло показаться, что он сказал эти слова, чтобы поставить в неловкое положение Арган, но Харуюки стеснул зубы, понимая, что на самом деле он пытался этой фразой раззадорить черную королеву Блэк Лотос. Но и Черноснежка и Фука спокойно вытерпели эти слова, делая вид, что они тут ни при чем». Примерно так же выглядела и Арган, а затем она наклонила большую голову и пожала плечами. "Ну, может и так. уж прости меня, Радио. Уже столько времени прошло. Я ведь помню, когда ты ещё был вот таким маленьким". С этими словами она приставила руку к груди, а затем сама посмеялась над собой, приговаривая: "Да шуче". Естественно, Жёлтый Король промолчал, поэтому ей пришлось продолжить. "Эх, не вышло шутки. Кстати, Радио, У меня твой вид всегда вызывает желание пожарить тебя и съесть. Может, сходим потом куда-нибудь? Возле Идабаси есть хорошее местечко. Естественно, по токийским меркам. Вижу, заткнуть тебя всё так же невозможно. Разочарованно прошептал Йеллоу Рэдио, ёрзнув на стуле.